как удачно, что на ней новое платье и этот щепец, и она выглядит такой хорошенькой. Взгляд, каким он окинул ее, подтвердил, что и он находит ее хорошенькой. Еще один младенец. — Ну, Скарлетт, и удивили же, — рассмеялся он, и, нагнувшись, откинул одеяльца, прикрывавшее маленькое уродливое личико Эллы Лорина. — Не кажитесь глупее, чем вы есть, — сказала она, вспыхнув.